Искажение процесса обобщения Нарушение процесса мышления, обозначенное нами как искажение процесса обобщения, является как бы антиподом только что описанного. Если суждения описанных выше больных не выходят за пределы частных единичных связей, ту у больных, о которых сейчас будет идти речь, так называемый отлет от конкретных связей выражен в чрезвычайно утрированной форме. Больные в своих суждениях отражают лишь случайную сторону явлений, существенные же отношения между предметами мало принимаются во внимание, предметное содержание вещей и явлений часто не учитывается. Так, выполняя задание на классификацию предметов, они руководствуются чрезмерно общими признаками, неадекватными реальным отношениям между предметами. Например, больной М объединяет вилку, стол и лопату по принципу так называемой твердости. Гриб, лошадь и карандаш он относит в одну группу по принципу связи органического с неорганическим. Подобные выполнения задания мы обозначаем как бессодержательные или выхолощенные. Таблица 6 показывает, что чаще всего они встречаются у больных шизофренией, у 67,1% обследованных больных. Главным образом при галлюцинаторно параноидной форме течения болезни и у психопатов 33,3%. Примечание диктора. Далее следует таблица шестая. Ошибки типа формальных, без содержательных сочетаний при выполнении задания, классификация предметов. Таблица состоит из трех граф. Первая графа «Диагноз», вторая «Количество обследованных больных» и третья графа «Количество больных, выполнивших задание ошибочно». Первая строка первая графа шизофрения, вторая графа 155, третья графа 107, что соответствует 67,1%. Вторая строка первая графа эпилепсия, вторая графа 50, третья графа 2, что соответствует 4%. Третья строка первая графа сосудистые заболевания головного мозга, вторая графа 125, третья прочерки. Четвертая строка первая графа травмы, вторая графа 170. Третья графа 4, что равно 2,4%. Пятая строка олигофрения. Вторая графа 40. Третья графа прочерки. Шестая строка первая графа энцефалиты. Вторая графа 30. Третья графа 6, что соответствует 20%. Седьмая строка первая графа прогрессивный паралич. Вторая графа 30. Третья графа – прочерки. Восьмая строка, первая графа – маниакально-депрессивный психоз. Вторая графа – 15, третья графа – прочерки. Девятая строка, первая графа – психопатия. Вторая графа – 30, третья графа – 10, или 33,3%. Конец таблицы 6, конец примечания диктора. Подобные больные живут в мире своих бредовых переживаний, мало интересуются реальной обстановкой, пытаются к незначительным обыденным явлениям подходить с так называемых теоретических позиций. В беседе они способны затронуть вопросы общего характера, но часто не в состоянии ответить просто на конкретный вопрос. Речь больных носит вычурный характер. Так, например, говоря о шкафе, один такой больной называет его ограниченной частью пространства, рассказывая о товарище, которого он характеризовал как доброго человека, замечает. Что такое добро и зло? Это определение относительно положительное Отрицательное, как вопрос об электронах и Вселенной. Плохой – это качественная сторона, значит, надо хорошую. Но плохое может сойти за хорошее, противоположности не бывает. В таблице 7 приведены наиболее показательные примеры того, как подобные больные выполняют задания на классификацию предметов. Они проводят ее либо на основании столь общих признаков – твердость, движение, что выходит за пределы содержательной стороны явлений, либо на основании чисто внешних несущественных признаков – отверстия. Примечание диктора. Далее следует таблица «Седьмая». Пример выполнения задания. Классификация предметов по типу формальных бессодержательных связей. Таблица «Седьмая» состоит из трех колонок. Первая колонка «Предметы», объединенные в одну группу. Вторая колонка «Больные» и колонка третья объяснение». Первая колонка шкаф-кастрюля, вторая колонка М шизофрения параноидная форма, третья колонка у обоих предметов есть отверстие. Далее соответственно по колонкам: автомобиль ложка телега Г шизофрения параноидная форма ложку тоже двигают картум. Первая колонка жук лопата, вторая Г шизофрения параноидная форма третья колонка лопатой роют землю жук тоже роется в земле. Первая колонка цветок ложка лопата. Вторая колонка «больной» – Д шизофрения. Третья колонка – это все предметы, вытянутые в длину. Первая колонка «гусь-поросенок». Вторая – К психопатия. Третья – гусь-свинейный товарищ. Первая колонка «лопата-лошадь». Вторая e, – Э шизофрения, параноидная форма. Третья начинается на букву «л». Первая колонка «часы-велосипед». Вторая – М шизофрения. третья – «часы измеряют время», а когда едут на велосипеде, измеряют пространство. Конец таблицы 7. конец примечания диктора. Особенно отчетливо, бессодержательный, выхолощенный характер суждений больных определенной категории выступает при выполнении задания на составление пиктограммы. Так, один из больных рисует для запоминания слов «теплый ветер» два треугольника. Для запоминания выражения «веселый ужин» два кружка. Другой больной этой группы для запоминания слова «сомнение» изображает «сама», а для слова «разлука» — «лук». Для больных со снижением уровня обобщения задание составить фиктограмму представляет трудность в силу того, что они не могут отвлечься от отдельных конкретных значений слова. Это же задание позволило выявить и другую группу больных, которые выполняют его с большей легкостью, так как могут образовать любую связь безотносительно к содержанию поставленной перед ними задачи. Условность рисунка становятся столь широкой и беспредметной, что она не отражает реального содержания слова. Больные могут, не задумываясь, предложить любую схему в качестве условного обозначения слова. Примечание Диктором. Даны две таблицы. Таблица 8. Примеры выполнения пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. И таблица девятая. Выполнение задания составления пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. Итак, таблица 8. Примеры выполнения пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. Таблица состоит из трех колонок. Колонка первая слова, предложенные для запоминания. Колонка вторая больные. Колонка третья рисунки и объяснения. Первая колонка развитие. Вторая колонка М. Шизофрения. Третья колонка две стрелки. Далее, соответственно, по колонкам. Развитие от шизофрения. Веревка. Она может развиваться. Первая колонка разлука. Вторая М. Шизофрения. Третья лук. Первая колонка сомнение. Вторая э. шизофрения. Третья рыба, сом. Первая колонка сомнения. Вторая сим, шизофрения. Третья колонка ком глины. У глинки есть романс. Сомнения. Пусть будет глина. Первая колонка девочки холодно. Вторая Р. Шизофрения. Третья. Два квадрата. Два слова сказали. Первая колонка Девочки холодно. Вторая К. Шизофрения. Третья. Точки и треугольники означает снег. Пусть треугольник будет девочка. Первая колонка печаль, вторая К. Шизофрения, третья печать. Начинается на печь. Первая колонка «Печаль», вторая колонка «Л», «Шизофрения», третья колонка «Печка». Начинается на «П». В таблице 8 приведены наиболее типичные образцы выполнения этого задания по типу бессодержательных формальных связей. Конец таблицы 8. Далее. Таблица 9. Выполнение задания составление пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. Эта таблица состоит из четырех граф. Первая графа диагноз, вторая графа количество больных, третья графа общее количество выполненных рисунков. И четвертая графа количество бессодержательных рисунков. Первая строка первая графа шизофрения. Вторая графа 150, третья 1500 и четвертая 960, что соответствует 64%. Вторая строка первая графа эпилепсия. Вторая графа 35, третья 350, четвертая 30. или 8,6%. Третья строка, первая графа, сосудистые заболевания головного мозга. Вторая графа, 105, третья, 1050, четвертая, 95, или 9,0%. Четвертая строка, травмы. Вторая графа, 140, третья, 1400, четвертая, 80, 5,7%. Пятая строка, первая графа, олигофрения. Вторая, 10, третья, 100, четвертая, графа, прочерки. Шестая строка: первая графа прогрессивный паралич, вторая 15, третья 150, четвертая графа прочерки. Седьмая строка: первая графа маниакально-депрессивный психоз, вторая графа 10, третья 100 и четвертая графа прочерки. Восьмая строка: первая графа диагноз психопатия, вторая графа количество больных 30, третья графа общее количество выполненных рисунков 300 и четвертая графа количество бессодержательных рисунков 99 или 33%. Девятая и последняя строка, первая графа всего, вторая графа 495, третья 4950, четвертая графа 1264, или 25,4%. Конец таблицы девятой, конец примечания диктора. Таблица 9 показывает, что подобные выхолощенные связи возникают у больных шизофренией при выполнении пиктограмм 64%. Без содержательный характер умственной деятельности больных обнаруживается и в ассоциативном эксперименте. Так, эксперимент, проведенный с 5-10 больными шизофренией, показал, что адекватные ответы наблюдались в 30,4% случаев. Всего было предъявлено 1050 слов. Почти половину ответов, 45,8%, составляли ответы типа эхолалий, колесо-колесница, ответы по созвучию, лечение, течение, топор-бор, ответы типа речевых штампов, пожар, шумел, пожар, московский. Цель оправдывает средства. Попадались и ответы типа экстрасигнальных «Луна», «Яд». Ответные реакции, обозначающие конкретную функцию предмета или его конкретные свойства, имели место лишь в 11,4% случаев. Что же касается отказов от ответа, 12,4%, то они были вызваны не затруднениями, как это имело место у больных первой подгруппы, снижение уровня обобщения, а большей частью негативистическим отношением к заданию. При обладании формальных случайных ассоциаций, уход от содержательной стороны задания создает основу для того бесплодного мудрствования, которое характеризует подобных больных и которое носит в клинике название резонерства. Эта особенность мышления подобных больных часто обнаруживается уже при самом простом умственном действии – описании сюжетных картинок. Больные не вникают в их конкретное содержание, а воспринимают их с точки зрения общих положений. Так, картинку, где изображена женщина, колющая дрова, один из таких больных описывает следующим образом. Маленькая теорика о назначении жизненных условий. Другой больной про эту же картинку говорит. «Здесь снято все для человека. Это называется его жизненный путь». Третий больной объясняет. «Это женщина и ее судьба». Симптом выхолощенного резонерства особенно отчетливо выступает при выполнении заданий, требующих словесных формулировок, например, при определении сравнения понятий. Таблица 10 и 11. Примечания данные таблица 10 и таблица 11. Таблица 10. Примеры определения понятий больными с искажением процесса обобщения. Состоит из трех колонок. Первая колонка – слова, предложенные для определения. Вторая колонка – больные. И третья – определение. Первая колонка – часы. Вторая – О, шизофрении. Третья – механический предмет, вид предметности или объект логики. Первая колонка – часы. Вторая – А, шизофрения. Третья импульс или пульс жизнедеятельности всего человечества. Первая колонка – часы. Вторая – З, шизофрения. Третье это измерительный по отношению к определенному свойству материи. Как это в называется? Атрибут, что ли? Первая колонка шкаф, вторая М шизофрения, третья это вещь, относящаяся к неживой природе. Она имеет прикладное значение для сохранения других материальных частиц. Первая колонка шкаф, вторая А шизофрения, Третий элемент жизненных условий. Первая колонка шкаф, вторая Д шизофрения, третья предмет для обихода это скопление атомов. Седьмое. Первая колонка лошадь. Вторая колонка А. Шизофрения. третья колонка существо, приближенное к взаимосвязи с людьми. Первая колонка лошадь. Вторая К. Психопатия. Третья колонка это одушевленный предмет, он и сейчас необходим, хотя технический прогресс его изживает. И последняя. Первая колонка. Слова, предложенные для определения. Лошадь. Вторая колонка больные. К. Шизофрения. Третья колонка определения. Это одушевленный предмет. Нет, лучше сказать явление, помогающее человеку. Конец таблица десятый. Далее таблица, одиннадцатая. Примеры сравнения понятий больными с искажением процесса обобщения. Также состоит из трех колонок. Колонка первая – слова, предложенные для сравнения. Колонка вторая – больные. И колонка третья – высказывание больных. Первая колонка – дождь и снег. Вторая – шизофрения. третья. Предметы влажности отличаются перемещением некоторых веществ в отношении окружности Земли. Первая колонка — «обман и ошибка», вторая — «а», шизофрения, третья — соотношение по пожизненности всего человечества, отброс частиц неживых веществ, а ошибки — нецелесообразность развития по отношению к жизни на Земле. Первая колонка — «обман и ошибка», вторая К шизофрения, третья. Обман — это безнравственное поведение, уродливость касательно производства. Ошибка — это тоже уродливость, но позволительная, ею нужно исправить, и тогда это не безнравственное отношение к жизни. Первая колонка — «сань и телега», вторая – больные, а шизофрения, третья колонка – изменение видимости. Первая колонка – сани и телега, вторая колонка – п-шизофрения, третья колонка. Эти оба слова с точки зрения грамматики являются существительными. Но сани в единственном числе не бывают, не говорят «сань», а телега бывает и в единственном числе. Конец таблицы 11 конец примечания диктора. Еще резче этот симптом проявляется в опыте на объяснение пословиц – Больной Э. Более подробные данные о нем приведены ниже. Подобным образом определяет смысл пословица «не все то золото, что блестит». Все же надо сказать, что блестит. Это пословица отдельная, вернее сказать, она скоро и живет себя. Здесь происходит обесценивание золота как металла. Это с точки зрения философской. В сущность не в золоте. Возможно, что другой металл, не столь презренный, как золото, блестит и приносит больше пользы человеку. Луч света, падая на стекло, блестит. Это тоже может принести пользу. Ну, там всякие радиолучи. Ну, а в общем, не надо смотреть на человека и на его дела с чисто внешней стороны. Несмотря на то, что больному доступна операция переноса, его высказывания лишь частично касаются определения метафорического смысла. В основном же больной резонерствует по поводу обсуждаемого предмета, в данном случае по поводу так называемой ценности золота, по поводу социально-этической проблемы, связанной с золотом, золото, презренный металл и так далее. подобные резаневские высказывания обусловлены очевидно разными причинами с одной стороны слово выступает для больного в различных значениях отбора смысла адекватного для данной конкретной ситуации не происходит с другой стороны сама задача поставленная перед больным в данном случае отнесение фраз к пословицам не направляет его мысли он исходит из более общих принципов описывая подобные нарушения мышления у больных в шизофрении басин употребляет для их обозначения образные выражения так называемые смысловой опухоли Павлов неоднократно отмечал, что пользование речью – это преимущество человека, но что оно вместе с тем таит себе возможность отрыва от действительности, ухода в бесплодную фантазию, если за словом не стоят ближайшие проводники действительности. Логика течения мыслей должна контролироваться практикой по образному выражению Павлова – госпожой действительностью. Из-за отсутствия проверки практикой мыслительная деятельность больных становится неадекватной, их суждения превращаются по выражению Павлова в умственную жвачку. Возможно, этим объясняется и тот парадоксальный факт, что у подобных больных речь не облегчает выполнение задания, а затрудняет его. Произносимые больными слова вызывают новые, часто случайные ассоциации, которые больными не оттормаживаются. Выполнив в реальном действии задание правильно, больные нелепо рассуждают по поводу него. Этот факт проявляется в эксперименте на отнесение фраз к пословицам и метафорам. Больные часто выбирают адекватную фразу, но при этом совершенно бессмысленно объясняют свой выбор и после объяснения аннулируют свое правильное выполнение. Таким образом, при выполнении экспериментальных заданий больные сближают любые отношения между предметами и явлениями, даже если они неадекватны конкретным жизненным фактам. Реальные же различия и сходства между предметами не принимаются больными во внимание, не служат контролем и проверкой их суждений и действий и заменяются чисто словесными формальными связями. Для иллюстрации высказанных нами положений приведем несколько выписок из истории болезни и протокольные данные больных, анализируемые подгруппы. Итак, больной П. Доктор Гоголева, 1927 года рождения. Диагноз – шизофрения. До 1951 года был практически здоров, рос и развивался нормально, в школе в институте учился хорошо, в 1950-м окончил ГИТИС. Вскоре дома начали рассказывать, что на работе его травят, за ним следят какие-то люди. Стал агрессивен, стационирован в больницу имени Ганушкина. Психический статус. При поступлении ориентирован. Вял. Нелепо жестикулирует, смеется, иногда дурашлив, манерен, гримасничает. временами возбужден, агрессивен, требует, чтобы его отключили от радиосети, говорит, что голова его превращена в грандиозную приемно-передаточную станцию, что окружающие знают его мысли, видят какие-то неясные сновидения на его. О своих переживаниях говорит крайне неохотно. Груб, злобен, напряжен, к своему состоянию относится без критики. В опыте на классификацию предметов больной объединяет карточки следующим образом. Первое – лыжник и свинья. Объясняет. Это означает противоположность зимы и лета. Зима – это мальчик на лыжах, а свинья – на зелени. Второе – карандаш и козел. Обе картинки нарисованы карандашом. Третье – самолет и дерево. Это небо и земля. Четвертое – кошка, стол и слива. Кошка на столе и слива тоже на столе. Пятое – тетрадь, диван, книга. На диване можно заниматься. Шестое – часы велосипед. Часы измеряют время. Когда едут на велосипеде, тоже измеряется пространство. Седьмое – вилка, лопата, стол. Это все твердые предметы, их нелегко сломать. Восьмое – кастрюля шкаф. Здесь есть отверстие. На вопрос экспериментатора, а может, можно по-другому разложить. Больной отвечает утвердительно, разрушает прежние группы, складывает в одну группу куст, кастрюлю, козла, объясняя. Все начинается на букву «К». Не менее своеобразен и способ выполнения больным задания на исключение лишнего предмета. Так, рассматривая карточку, на которой нарисованы три вида часов и монеты – Больной заявляет, здесь ничего неподходящего нет. Это нужно уточнить. Если взять первую карточку, то у всех меры делимости, у них так называемой «неподходящейсти» нет совсем. Каждый предмет служит для выполнения определенных функций. Если возьмем монету, то она служит мерой делимости. Это принятое в человеческом сознании единое соизмерение чего-либо. Монета определяет ценность человеческого труда, часы определяют долготу. При необходимости выделить неподходящий предмет в группе, часы, весы, очки, термометр, больной заявляет, ведь с точки зрения философской все приходящее, часы указывают на ускорение времени, на то, что все течет, все в движении, их надо выделить. При выполнении задания на определение понятия больной определяет слово «стол» следующим образом. Стол название непосредственно общежитейское. Предметы по отношению друг к другу будут считаться как бы мертвыми. По сравнению с природой можно сказать, что его делают из дерева, а дерево растет, оно существует в природе. Здесь оно погублено и несуществующее, стоящее неопределенным предметом. Оно имеет в виду и качество, и количество. Этим определением больной ограничивается, и помимо того, что стол – мертвый предмет, и рассуждений о загубленном дереве он ничего не говорит по существу о предмете, который определяет. Ассоциативный эксперимент выявляет большое количество ответов штампов. Пожар. Шумел. Пожар московский. Обман. Презрение. Больной. Э. Доктор. Обруцкий. 1928 года рождения. Больной развивался здоровым ребенком, отличался замкнутостью, не участвовал в детских играх, был всегда капризным. В школу прошел с 8 лет, учился отлично. С 12-13-летнего возраста стал еще более замкнутым, не выносил общества людей. В годы войны жил в эвакуации в тяжелых бытовых условиях. По возвращении в Москву в 1945 году обратил на себя внимание родственников, был очень замкнут, молчалив, пуглив, раздражителен. Поступил в железнодорожный техникум, но учиться не смог, несмотря на большие старания. Неврологическое состояние, без отклонения от нормы. Психическое состояние, больной правильно ориентирован в месте времени окружающей обстановки. Несколько развязен, самоуверен. Движения резкие, угловатые, порывистые. Во время беседы в лицо собеседника не смотрит, легко вступает в конфликт, на все вопросы отвечает свободно, без задержки. Речь быстрая по темпу, правильно построена, богата оттенками, плавными переходами хорошо модулирована, мимика адекватна. Пребыванием в больнице не тяготится, а родных не вспоминает, говорит, что не чувствует к ним привязанности. В отделении ничем не занят. В опыте на классификацию предметов больной начинает правильно сортировать предметы на основании адекватного признака. Люди, животные, растения. Но вдруг останавливается и заявляет «но это я без аспекта». Это обывательское деление, слепое, а ведь это же разные существа со специфическими чертами. Надо под углом зрения актера смотреть по принципу киносъемки. Надо, чтобы они смотрели друг на друга. Медведь может увидеть букашку, слон, лошадь, но рыба он не увидит, но зато рыба, выплывая, может его увидеть. Хотя, кажется, глаза у рыбы иначе устроены. Как это называется в зоологии? Больной рассуждает по поводу предметов с точки зрения так называемой фотосъемки. Экспериментатор просит найти другой принцип деления. Больной говорит, можно и так сделать, подойти с точки зрения философской, с точки зрения превращения неживой материи в живую. Вещи – продукт человеческого труда, люди, животные, растения – продукт природы. Или еще правильнее, все в одну группу, все поместить, все это природа. В опыте на опосредованное запоминание, составление пиктограмм, больной образует следующие связи. Для запоминания выражения «веселый праздник» рисует флаг, для слова развития две точки, большую и маленькую, для выражения «тяжелая работы рисует круг. Это полет в стратосферу, трудное дело. Смелый поступок долго обсуждает. Что такое смелость? Это не одно и то же, что храбрость. Храбрые люди обдумывают свои поступки, а смелые... больной думает и перестает выполнять задание. При предъявлении выражения «веселый ужин» больной говорит... Ужин – это поглощение неорганической материи органическим существом, хотя и пища – органическая материя, рисует кружки и стрелку. Кружки – это материя, а стрелка – это переход одного вида материи в другую. Больной прерывает свои рассуждения, но если подойти с точки зрения актерской, надо вкусный ужин лишь символически изобразить. Для запоминания слов «теплый ветер» больной рисует два четырехугольника и треугольник, объясняя – Это два понятия – прилагательное и существительное. Конечно, с точки зрения режиссерской тут надо было бы другое изобразить, но ведь я не могу этого сделать. В опыте на объяснение смысла пословиц больной легко и правильно справляется с заданием, приводит правильные примеры, но в варианте этого эксперимента, где ему приходится подбирать фразы к пословицам, допускает ошибки. Так, к пословице «не все то золото, что блестит» – смысл, который больной правильно объясняет, он относит фразу – Золото тяжелее железа, объясняя. По принципу отрицания. В пословице отрицается ценность другого блестящего металла. Во второй фразе отрицается сравнение тяжести золота и железа. Ассоциативный эксперимент обнаруживает сочетание адекватных ответных реакций с ответами типа привычных речевых шаблонов. Падение с пьедестала. Луна. Как это глупая луна? Приведенные экспериментальные данные показывают, что в мышлении больных Описываемые подгруппы доминируют словесно-логические связи, которые не контролируются непосредственно данными конкретными отношениями и недостаточно опираются на чувственные представления. Больные могут усвоить задания, требовавшие обобщения, они были в состоянии выделить общий признак, отвлечься от конкретных значений слов. но тот временный отлет от конкретных значений, который присущ всякому обобщению, приобретал у них утрированный, подчас гротескный характер. Не только отдельные детали, но и более существенные отношения отступают на задний план. Все многообразные, конкретные, полнокровные связи не учитываются. Мышление больного недостаточно адекватно отражает конкретное содержание вещей и явлений. О нарушении мышления у больных шизофрении писал Выгодский, библиография 51 На основании приведенных им экспериментальных исследований он высказал предположение, что у них наблюдается распад функции образования понятий. Последние снижаются до уровня комплексов, то есть конкретных смысла образований, и что в основе этого лежит изменение значения слов. Соглашаясь с Выгодским в том, что у больных шизофренией часто может обнаруживаться изменение значения слов, мы хотим развить это положение, поскольку в этих случаях речь идет о снижении понятий до уровня комплексов. Ведь комплекс в понимании Выгодского означает обобщение явлений на основании конкретных связей, конкретных представлений. Но, как показали наши эксперименты, это имеет место лишь у весьма ограниченной части шизофреников. В большинстве случаев нарушение процесса обобщения происходит не потому, что больные оперируют конкретными связями, а наоборот потому, что в их мышлении доминируют, как мы говорили выше, связи неадекватные конкретным отношениям. В наших работах библиография библиографии 62 В работе Бирнбаум библиография 34, указывается, что нарушение понятий у больных шизофренией носит своеобразный характер. Даже в тех случаях, когда их суждения конкретны, они не только отражают конкретные отношения между явлениями или предметами, а скорее означают сближение, сгущение отдельных случайных сторон предметов и явлений. Мы тогда обозначили этот факт как лоббильность, недифференцированность структуры слова. Это сближение происходит не только из-за нарушения понятий, но и потому, что у больных утрачивается направленность на объективное содержание задания, потому что они часто выполняют поставленную перед ними задачу, не только экспериментальную, но и жизненную, исходя из особых установок, часто неадекватных в отношении данной ситуации. Иными словами, резонерские суждения больного определяются не столько нарушением его понятий, сколько стремлением подвести любое незначительное явление под определенную концепцию. Мы описали этот феномен в пятой главе. Здесь подчеркнем, что мы склонны обозначить это нарушение не как распад понятие, а как искажение процесса обобщения. Резюмируя, можно сказать, что единый процесс отражения искажается как бы с двух сторон. Если содержание ассоциации больных первой подгруппы, снижение уровня обобщения, не выходит за пределы частных единичных связей, Если полученные или непосредственные впечатления не синтезируются, и связи словесно-логические не имеют доминирующего значения, то у больных второй подгруппы, искажения процесса обобщения, происходит обратное. Связи словесно-логические мало опираются на конкретные свойства и признаки предметов и явлений. Если для мышления первой группы больных характерным является узкий круг связей, бедность ассоциаций, то для мышления данных больных характерно возникновение очень большого числа ассоциаций, но ассоциации не направленных, случайных, а главное, отражающих лишь чрезвычайно общей связи. И в том и в другом вариантах нарушения процессов обобщения слово не является инструментом обобщения. Если в первом случае речь больных отражает лишь несущественные детали, то во втором случае она доходит до уровня бессодержательной абстракции.